глава пять спасенный матч это полностью противоречит всем правилам сказал директор школы джонатона обращаясь к небольшой группе стоявшей в центре крикетного поля этот медведь учеником то никогда не был а выпускником и подавно он с неприязнью посмотрел на край поля там угнездился комок коричневого меха в странные весьма неприглядной шляпе кому то и дело, обмакивал лапу в какой-то глиняный бочонок. «Но у выпускников не хватает одного игрока», — возразил учитель физкультуры. «А зрители уже нервничают. Если не начнем прямо сейчас, нам вообще не хватит времени провести матч». «Ну ладно, давайте у него спросим». Без особого энтузиазма согласился директор. «А может, он и сам не захочет играть», — добавил он, явно приободрившись при этой мысли. «Вон как он там удобно устроился». «Он захочет», — сознанием знанием дела подтвердил Джонатан. «Старина Паддингтон очень любит пробовать все новое, а в крикет он еще никогда не играл». «Пойдемте поговорим», — заключил учитель физкультуры и первым зашагал через поле. В конце концов, попытка не пытка. Как ответственный за организацию благотворительного крикетного матча, средства от которого должны были пойти на строительство нового крикетного павильона, он очень переживал. Поначалу казалось, что все пройдет без сучка, без задоринки. Команда бывших учеников, капитаном которой был мистер Браун, должна была сыграть против шестиклассников. А судьей согласился выступить сам мистер Альф даким знаменитый игрок из сборной Англии. Глядя на огромную толпу, собравшуюся посмотреть матч, учитель заранее радовался тому, сколько денег удастся выручить. Но тут в самый последний момент выяснилось, что у пускников не хватает одного игрока. И это стало жестоким ударом. Как утопающий за соломинку, он ухватился за предложение Джонатана взять в игру Пазингтона. Впрочем, по мере приближения к боковой линии, даже он начал испытывать некоторые сомнения. Пазингтон ужасно удивился, когда увидел, что к его шезлонгу направляется такая важная депутация. Приезд в школу Фэрроу Филд заставил его не на шутку разволноваться, и он был очень рад возможности присесть и отдохнуть. В школе, которую когда-то закончил мистер Браун, Джонатан отучился всего один семестр. Однако про «Медвежонка» тут уже знали абсолютно все, и теперь лапы у него гудели от бесконечных пожатий и отпечатков в альбомах для автографов. А кроме этого, ощущались последствия нескольких визитов в школьную продуктовую палатку. Не говоря уж о двух порциях сдобного пудинга, который он съел на обед. «Как жизнь, медведь!» — осведомился директор, брезгливо пожимая протянутую ему лапу. «Очень хорошо, спасибо!» Вежливо откликнулся Падзингтон, приподнимая другую лапой шляпу. Директор не без сомнения обозрел медвежонка. День был жаркий, и невозможно было не заметить на шубке Падзингтона множество странных, липких на вид пятен, не говоря уж о россыпи крошек от пудинга. Директору все это совсем не понравилось. «Э-э-э, мы вот пришли спросить, не согласитесь ли вы выступить за выпускников?» — сказал директор хмуро. «Выступить за выпускников?» — воскликнул Пазингтон, удивляясь все сильнее. «У них не хватает одного игрока», — пояснил Джонатан. «Да, конечно, спасибо», — выпалил медвежонок. «Я с большим удовольствием. Я еще никогда не играл в крикет». «Эврика», — воскликнул учитель физкультуры, хлопая его по спине. «Неврика?» — обиженно переспросил Пазингтон, чуть не полетев кубарем. «Я не вру. Я вообще никогда не вру». «Да нет, ты не так понял?» Торопливо вмешался Джонатан. Учитель же отскочил в сторону, явно смутившись. «Он не хотел сказать, что ты врешь. Это такое греческое слово. Оно означает...» «Ну, Браун», — строго проговорил директор. «И что же оно означает?» э «Оно означает, мы очень рады, что ты согласился, сэр». Тут же нашелся Джонатан. И за спин донеслось покашливание мистера Альфа Дакима. «Давайте тогда проведем жеребьевку, определим, кто начнет», — сказал он, доставая монетку из кармана, бросившую медведь. «Большое спасибо, мистер Даким», — обрадовался Паддингтон. «Это не так-то просто, если у тебя лапы, но я попробую». Все отступили на шаг и стали смотреть. Паддингтон взял монетку, аккуратно положил на подушечку лапы и решительно подбросил. «Отличный бросок, медведь!» — похвалил Альф Дакем, нагибаясь и глядя на землю. «Чувствуется профессионализм. Осталось теперь ее найти». «Где-то же она должна быть!» — сердито пропыхтел директор немного позже, вставая на четвереньки и, начиная вслед за остальными, ползать по траве. а, -а, -а Вот она!» — воскликнул Паддингтон, когда поиски уже развернулись вовсю. «Она у меня! Случайно прилипла к лапе!» «Случайно прилипла к лапе», — повторил директор, отдуваясь. «Я правильно расслышал». «Понимаете, лап у меня была в мармеладе», — пустился объяснение Паддинг, то он держал лапу так, чтобы всем было видно. «Я забыл ее вытереть после завтрака». «Полагаю», — тактично сказал учитель, чтобы заглушить громкое фырканье директора. «Нам пора пройти в павильон начать игру. Правда, вот где мы возьмем для него подходящие наголеники, это отдельный вопрос». Добавил он, смирив Паддингтона взглядом. Похоже, учитель физкультуры нервничал даже сильнее, чем несколько минут назад. Голову сверлила неотвязная мысль. Если может быть что-то хуже, чем команда выпускников всего из десяти человек, так это команда из десяти выпускников и одного необычного медведя. Брауны хмуро сидели у границы поля. Дела у выпускников, выступавших против школьной команды, шли совсем неважно. Фэрроу Филд начал игру и к середине дня объявил, что больше подавать не будет, набрав за два с небольшим часа 150 очков. До конца матча оставалось меньше 20 минут, а калитки все продолжали падать, и некоторые зрители уже потянулись к выходу. Даже миссис Бёрд, которая плохо разбиралась в крикете, чувствовала, что дела идут скверно. «Может, Паттингтон заработает им несколько очков?» проговорила она с надеждой, поднимая глаза от вязания. «Куда там?» «Им нужно двадцать лишним», — огорчил ее Джонатан. «Тем более он будет подавать последним. Нет, у выпускников никаких шансов». И Падингтон и мистер Браун играли за команду выпускников, поэтому Джонатану трудно было решить, кому и когда аплодировать. Однако и он не удержался и спустил стон, когда через несколько минут на поле прогремел очередной «Ура», за которым последовали дружные хлопки школьных болельщиков. «Ого! Вот оно!» — воскликнул он. «Папину калитку сбили. Теперь падингтон в очередь быть бэтсменом. Нужно заработать семнадцать очков, осталось всего пятнадцать минут». «Господи!» — тревожно произнесла миссис Браун. «Главное, чтобы он сам не подвернулся под мячик. По-моему, он очень твердый». «Не переживай», — мрачно успокоил ее Джонатан. «Подавать будет Громила Нолл, самый крутой боулер из всех шестых классов. Это вам не шуточки. Парень, он противный, но по мячу лупит здорово. Паддингтон ничего даже заметить не успеет. «Вон он!» — указала миссис Браун. По ступеням павильона спускалась знакомая фигурка, вызвав очередной совсем уж оглушительный взрыв аплодисментов. «Мне кажется, зря он не снял эту свою шляпу», — заметила миссис Бёрд. «Как-то неуместно она выглядит на крикетном поле». «Удачи, Паддингтон», — сказал мистер Браун, делая шаг медвежонку навстречу. «Запомни главное». Следи за мечом, а потом, что бы ни случилось, не опускай биту. Не забудь, как следует оглядеть поле. Заметь, куда капитан расставил игроков. Там один слева, полный неумеха. Он уже устроил им два мертвых меча. Судя по выражению, на мордочке Паддингтон от этих наставлений окончательно запутался. А при последних словах и вообще чуть не шлепнулся на землю. «Что?» — воскликнул он, пытаясь отыскать мяч глазами. «Он устроил им два мертвых меча?» Мистер Браун собирался что-то сказать и даже открыл было рот, но потом передумал. удача крикнул он в спину медвежонку, который зашагал к калитке с очень решительным выражением на мордочке. «Скажи, как будешь готов, медведь!» — добродушно произнес Альф Даким, когда Пазингтон занял свое место перед калиткой. «Я вроде бы уже готов, мистер Даким!» Без особой уверенности ответил Пазингтон, оглядывая поле. Строго говоря, крикет Пазингтону не очень понравился. Он провел на поле два с лишним часа и все это время смотрел, как другая команда отбивает подачи. А к нему мяч подлетел всего два раза. Первый раз он просвистел у медвежонка над головой, так что и рассмотреть-то было невозможно. А второй раз шлепнулся ему прямо на колени, как раз когда он пробовал мармелад из новой банки. Несмотря на возражения зрителей постарше, что это самое, что ни на есть настоящий кот, Альф Диким отказался его засчитать, ведь... Пойман был мяч не руками и даже не лапами. Падзингтон страшно расстроился. И вот теперь, когда он стоял у калитки, его начали посещать сомнения, причем очень серьезные сомнения. Отсюда все казалось гораздо больше, чем из павильона. Вокруг было слишком много людей, готовых на него броситься. А взглянув в лицо Громиле Нолсу, который стоял, покручивая мяч в руке, Падзингтон утратил последние остатки энтузиазма. Медвежонок пригнулся. И когда знаменитый бойлер шестиклассник рванул по пиччу в его сторону, Засонул биту между наголенниками, чтобы там не осталось просвета, закрыл глаза и приготовился к худшему. Громила Ноулс остановился на полдороги. «Я не могу подавать, если он прячется за наголенниками», — заявил он сварливо. «Я бессмана-то не вижу, а уж калитку и подавно». Альф даким жестом вернул Буалера на место. «Каждый играет по-своему», — проговорил он строго. «И на медведь тоже имеет на это полное право». Брауны не понимали, чем вызвана задержка. Они сидели как на иголках и ожидали развития событий. Боулер развернулся и снова помчался по пичу все ближе к медвежонку. «Он, похоже, здорово разъярился», — заметил Джонатан. «Достукались». «Не могу смотреть», — прошептала миссис Бёрд. «Сейчас наверняка случится что-то ужасное». Едва миссис Бёрд закрыла глаза, раздался громкий хлопок мяча по дереву, а по стадиону пронесся рев изумления. «Ничего себе!» — крикнул кто-то у нее за спиной. «Медведь заработал! Шесть очков! Браво!» Все скачали на ноги и провожали глазами мяч, взмывший над зрителями и улетевший на дальний конец поля. Такого никто не ждал. По непонятной причине даже игроки смотрели не в том направлении. Паддингтон, который как раз поднялся с земли, судя по всему, удивился сильнее всех. У него было отчетливое ощущение, что его легнула лошадь, а больше он просто ничего не понял — Впрочем, когда загремели аплодисменты, на мордочке у него появилось довольное выражение, и он несколько раз приподнял шляпу. «Он битто держит не за тот конец!» — заорал Гробила Ноул, стыча пальцем в медвежонка. «Как определишь, куда отлетит мяч, если игрок неправильно держит биту Он куда угодно может отлететь!» Альф Даким почесал затылки. «Насколько мне известно, в правилах ничего не сказано о том, что мяч нужно обязательно отбивать плоским концом биты» изрек он. «Правда, должен сказать, Райльше с таким не сталкивался. Ладно, продолжаем игру». Громила Ноус бросил на Паддингтона испепеляющий взгляд, потом развернулся и побежал назад к Питчо. «Это не он попал по мячу», ворчал он, «а я попал по его бития». «Еще две подачи в этом овере», сказал Джонатан. «Интересно, выстоит ли Паддингтон?» «Ого!» — воскликнул он, снова вскакивая на ноги, а на стадионе опять загремели аплодисменты. «Четыре очка! Молодчина, падингтон Даже миссис Бёрд заёрзала на стуле. Так её поразила неожиданная перемена в ходе матча. «Ещё-то раз у него вряд ли получится!» Усомнилась она, а громила Ноулс развернулся для последнего пробега в Овере. «А вот и получилось!» — крикнул кто-то, перекрывая аплодисменты. «Ещё четыре очка! Четырнадцать за один Овер! Браво, медведь! Лучший инингс за всю встречу!» «Времени осталось всего на два овера», — взволнованно проговорил Джонатан, взглянув на часы на павильоне. «Выпускникам нужно заработать еще три очка. Посмотрим, как справится следующий бэтсмен. Если не перебросят мяч Паддингтона, у выпускников есть шансы». «А я уверена, что Паддингтон поймал бы еще четыре мячика». Не совсем правильно выразилась миссис Бёрд. «Очень уж неволовко получается». «Следующий боулер — старина Паркинсон», — сказал Джонатан. «Уж это-то ловкач, у него бы и Паддингтон не отбился четыре». Зрители немного успокоились и снова сели, а боулер сделал первую в этом овере подачу. Постепенно на стадионе установилось угрюмое молчание. Товарищ Паддингтона по команде отчаянно махал битой, однако пропустил все четыре мяча. «А я знала, что падингтон справится лучше», — высказалась миссис Браун. «Вон, мяч у него!» — взбудоражно воскликнул Джонатан. «Давай, падингтон ходу!» Затаив дыхание, зрители следили, как две фигуры бегут между калитками. Паддингтону, похоже, сильно мешали наголеники, и он добрался только до середины питча, когда партнер его был уже на месте. Собственно, проблемы с наголениками начались у него с первой же минуты матча. Лапы у медведя короче человеческих ног, поэтому правильного размера так и не нашлось. В итоге учитель физкультуры просто обрезал старые наголеники, которые завалялись в павильоне. Но даже это не спасло ситуацию. И теперь, когда медвежонок пытался бежать, наголеники болтались и били его по коленям. «Ух!» — выдохнул Джонатан, опускаясь на стол, когда Паддингтон в самый последний миг все-таки дотрюхал до криза. «Пронесло! Для победы нужно еще два очка!» «Ах ты, Господи! Я все петли спустила!» «Пожаловайся, миссис Бёрд!» «Удачи, медведь!» — прошептал Альф Даким, когда Паддингтон занял свою позицию. И поосторожнее там. Подает юный Паркинсон. Он, насколько мне известно, из Австралии прыгучий как кенгуру. «Прыгучий как кенгуру?» — повторил Паддингтон с интересом, вглядываясь в бойлера, который бежал ему навстречу по пичу. «Добрый день!» — воскликнул он, воспитанно приподнимая шляпу. «А я Паддингтон Браун, и я из дремучего Перу». На стадионе воцарилось молчание. Мяч вылетел из руки боулера, а потом по рядам зрителей пополз изумленный ропот. «Странное дело», — сказал Джонатан. «Что с ним такое случилось?» Все вытянули шею в попытке понять, что происходит на поле. Сначала игроки принялись что-то искать в траве вокруг калитки, а потом к ним присоединился и Альф Даким. «Должен же он где-то быть», — сказал Альф Даким. «Не может мяч взять и испариться». «Ты не заметил, куда ты его отбил, медведь!» Падзингтон поднял лапу и ощупал затылок. «Я не уверен, что это я его отбил, мистер Даким», сказал он нетвердым голосом. «Скорее, это он отбил мне голову. У меня теперь под шляпой шишка». «Шишка под шляпой?» — повторил Альф Даким в неподдельной тревоге. «Так, дай-ка я взгляну». Альф Даким ощупал Падзингтонову шляпу, И на лице у него появилось очень странное выражение. «Это не шишка», — объявил он, выпрастывая руку. «Это мяч». «Мамочки!» — изумился Падзингтон. «Он, видимо, случайно попал мне в шляпу, когда я ее приподнял». Альф Дакем перевел дух. «Овер окончен», — провозгласил он и жестом приказал игрокам поменяться сторонами. «Ну вот», — жалобно протянул Джонатан. «От старинной Падзингтона только такого и жди». «Времени осталось только на один овер, а подавать опять будет громила Ноулс». «А еще говорят, что крик — скучная игра!» — воскликнула миссис Берт. «Скучная, когда Падингтон не играет», — уточнил мистер Браун. «Им бы набрать еще два очка». Игра возобновилась, и мистер Браун приготовился было аплодировать. Но его руки медленно опустились, когда сперва один, а потом и второй мяч просвистел мимо партнера Падингтона, даже не коснувшись биты. «Сейчас будут разыгрывать последний мяч», — простонал мистер Браун. «Хоть этот-то он должен отбить». «Отбил!» — закричал Джонатан, когда с поля донесся громкий хлопок. «Давай, Падзингтон, ходу! Одно очко ничья, два вы победили!» Голосы Джонатана присоединились и другие, и через несколько мгновений на стадионе уже стоял громкий рев. Падзингтон, стартовавший из центра питча, несся вперед, не обращая на шум никакого внимания. Он смутно слышал, как выкрикивают его имя, видел, как мимо промчались несколько игроков его команды в обратном направлении. Но его это не смутило, потому что нужно было не просто удерживаться на лапах, но еще и бежать, а на голенике сползали все ниже и ниже. В какой-то момент он даже почувствовал, что его приподняли над землей и направили в нужную сторону. В остальном все же это напоминало кошмарный сон, в котором он вовсю перебирал лапами, но не двигался с места. Удивления его не было предела, когда впереди, наконец, замаячила калитка, и он, в конце концов, оказался с ней рядом, заработав еще одно очко. «Ну?» — произнесла миссис Браун. «И что теперь? падингтон заработал одно очко, а его партнер — три». «Будет ничья», — сказал мистер Браун. «Паддингтона в очко обязательно засчитают». Впрочем, оказалось, что у Альфа Дакима, окончательно вошедшего в азарт, другие соображения по этому поводу. «Полагаю», — возгласил он, подняв руку и требуя тишины. «В свете всех превходящих обстоятельств справедливо будет присудить выпускникам полтора очка, а одновременно и победу в матче». Ответ ему стала буря аплодисментов. Аплодировали и зрители, и игроки. Было замечено, что даже громила Ноулс хлопает в ладоши вместе с остальными. «Верно, верно», — подхватил директор, выходя на поле. «Совершенно справедливое решение». Несколько нестандартная, не совсем в соответствии с правилами, но справедливая, безусловно. Директор Фэрроу Филда был очень доволен и самим собой, и неожиданным успехом сегодняшнего мероприятия. Под конец зрители пришли в такой ажиотаж, что пожертвования на строительство нового крикетного павильона так и текли. Директор поспешил пожать медвежонку лапу. «А скажите-ка, медведь», — проговорил он с надеждой, когда аплодисменты стихли. «Вы не согласились бы сыграть за выпускников и на будущий год? Нам очень нужен новый бассейн». Пазингтон немного постоял, вытирая лапы под с мордочки и со всех сторон обдумывая это предложение. Определённые моменты игры ему очень понравились, но несколько раз мяч пролетал слишком уж близко от его усов. А было дело, что и вообще коснулся их. И это оказалось очень и очень чувствительно. В итоге выручил его Альф Дакем, приняв поистине мудрое решение. «Послушаем его советы, медведь», — сказал он. «Из спорта лучше уходить на пике формы. В конце концов, немного на свете игроков, которые могут сказать, что заработали 14 очков за один матч, тем более за один овер. Пусть уж твой рекорд так и останется рекордом». «А давайте...» — придумал выход Паддингтон. «Я приеду и в будущем году, только буду не бойлером, а лимонадером». «Лимонадером?» Озадаченно переспросил директор. Он, видимо, имеет в виду того, кто разносит лимонад в перерывах. Сообразил Альф Даким. «Это крайне важная должность, я тебе больше скажу». Добавил он ко всеобщему одобрению, пока не шагали обратно к павильону. «Она настолько важная, что тебе стоило бы потренироваться прямо сейчас. Лично я считаю, что большой стакан лимонада, принесенного медведем, станет самой что ни на есть подходящей концовкой этого дня».